белизна рук придавали ему вид женщины, переодетой в мужчину. Поэтому при первом взгляде английские офицеры измерили храбрость своего собеседника его наружностью. Граф со своей стороны с той быстротой суждения, которая отличает его, сразу понял произведенное им впечатление и, уверенный в намерении хозяев посмеяться над ним, принял свои меры и решил не оставлять Бомбея без какого-нибудь воспоминания о его там пребывании. Садясь за стол, молодые офицеры спросили своего родственника, говорит ли он по-английски. Граф, зная этот язык так же хорошо, как свой собственный, отвечал скромно, что он не понимает на нем ни одного слова, и просил их, если желают, чтобы он принимал участие в их разговоре, говорить по-французски. Это объявление дало большую свободу собеседникам, И с первого блюда граф заметил, что он стал предметом беспрестанных насмешек. Однако он принимал все слышанное им весело, с улыбкой, только щеки его сделались бледнее, и два раза зубы его ударились о край стакана, который он подносил к рту. За десертом с французским вином шум удвоился, и разговор коснулся охоты. Тогда спросили графа, за какой дичью и каким образом Он охотится во Франции. Граф, решаясь продолжить свою роль до конца, отвечал, что он охотился иногда в долинах с легавами на куропаток и зайцев, иногда в лесах с гончими, на лисиц и оленей. — О, — сказал, смеясь один из собеседников, — вы охотитесь на зайцев, лисиц и оленей, а мы здесь охотимся на тигров. Каким же образом, — спросил граф добродушно, Таким образом, — отвечал другой, — мы садимся на слонов с невольниками, из которых одни, вооруженные пиками и секирами, закрывают нас от зверя, а другие навьючены ружьями, из которых мы стреляем». «Это должно быть прекрасное удовольствие», — отвечал граф. «Очень жаль, — сказал один из молодых людей, — что вы уезжаете так скоро, мой милый братец. Мы могли бы доставить вам это удовольствие». «В самом деле», — возразил граф, — «я очень жалею, теряя подобный случай. Впрочем, если не нужно долго ждать, то я остаюсь». «Это чудесно», — ответил первый. «В трех лье отсюда, в болоте, идущем вдоль гор и простирающемся от сюрата, есть тигрица с тигрятами. Индийцы, у которых она похитила овцу, только вчера уведомили нас об этом». Мы хотели подождать, пока тигрята подрастут, чтобы сделать охоту по всем правилам. Но теперь, имея прекрасный случай угодить вам, мы сократим назначенный срок пятнадцатью днями». «Очень признателен вам», — сказал кланясь граф. «Но действительно ли есть тигрица, или только так думают?» «Вне всякого сомнения. И знают, наверное, в какой стороне ее логово, Это легко увидеть, взойдя на гору, с которой открывается озеро. Следы ее видны по изломам. И все идут от одной точки, как лучи звезды. «Хорошо», — сказал граф, наполнив свой стакан и встав, как будто предлагая тост. «За здоровье того, кто пойдет убить тигрицу с тигрятами в ее логове, один». Пешком, без другого оружия, кроме этого кинжала. При этих словах он выхватил из-за пояса невольника малайский кинжал и положил его на стол. «Вы сумасшедший!» — сказал один из офицеров. «Нет, господа, я не сумасшедший!» — сказал граф с горечью, смешанной с презрением. «И в доказательство повторю свой тост. Слушайте же хорошенько!» чтобы тот, кто захочет принять его условия, знал, к чему обяжется, осушив свой стакан. За того, говорю, кто пойдет убить тигрицу с двумя тигрятами в ее логове, один, пешком и без всякого оружия, кроме этого кинжала. Наступила минута молчания, в течение которой граф попеременно смотрел в лицо своим собеседникам, ожидая ответ. Но глаза всех были опущены. «Никто не отвечает», — сказал он с улыбкой. «Никто не смеет принять моего тоста. У вас не хватает духа ответить мне? Так пойду я, и если не пойду, скажете, что я трус, так как теперь говорю вам, что вы подлецы».